Глава 8. После утренней летучки Исрун позвонила в метеобюро, чтобы узнать насчёт пепла, который появился в городе. Там дежурила молоденькая девушка, только недавно получившая диплом, но знавшая о пепле и загрязнении воздуха в Рейкьявике всё, что требовалось. КладИС информации идеально подходила для интервью. Но когда Исрун ей об этом сообщила, девушка растерялась, у неё стал заплетаться язык, и она наотрез отказалась от съёмки. «А вы не можете просто рассказать об этом с моих слов», — предложила она. «К сожалению, так не получится», — сказала Исрун и привела доводы, к которым ей уже не раз приходилось прибегать в аналогичной ситуации. «В новостном репортаже очень важно, чтобы зрители видели моего собеседника. Вам просто нужно повторить еще раз то, что вы рассказали мне по телефону, только теперь будет работать камера». Затем приврала. «Вы ее даже не заметите». Исрун приложила немало усилий, чтобы убедить эту милую девушку согласиться на интервью. И та в конце концов сдалась. Но у Исрун зародилось сомнение в том, что это была хорошая идея. Беспокойные собеседники иногда очень плохо смотрятся на экране, и приходится переснимать их ответы снова и снова, даже короткие предложения. Лучше уж политики. Они-то как правило умеют свободно говорить. А люди точно не заметят на своих экранах, что я нервничаю, спросила девушка. Бог с вами. Никто ничего не заметит. Но если выйдет плохо, вы ведь удалите интервью и взамен просто приведете мои слова? Разумеется. Снова соврала она и даже почувствовала легкий укол совести. Но цель оправдывала средства. Эта женщина знала все о пеплопаде и вулканическом загрязнении. И с собеседником в кадре репортаж явно будет живее. Но на практике интервью получилось ужасным. После десятого дубля... Оператор бросил на Исрун недобрый взгляд и был готов убить её. Наконец она сказала: "Ладно, нам пора идти. Думаю, я смогу что-нибудь из этого сделать". "Надеюсь". Прощаясь с девушкой, пожала Исрун руку, её ладони были влажными от пота. "Да, вот оно как бывает. Для некоторых и минута славы это тяжкое бремя", с удивлением подумала Исрун. В течение дня ситуация будет ухудшаться. предупредила девушка из метеобюро. И это была хорошая новость. Возможно, пойдет в начальный блок выпуска, хотя обнаружение тела, разумеется, новость номер один. Когда Исрун вернулась в отдел, все только и говорили об убийстве. «Мы выяснили его имя!» — крикнул Ивар Кормаку. «Элиас Фрейсон! Зарегистрирован в Сиглу Фьордюри! Подрядчик! Занимался какой-то благотворительностью на Севере, и это придает делу новый интересный поворот!» «Убит филантроп!» — что-то в этом духе. «Поищи какой-нибудь хороший ракурс!» «Хороший ракурс?» — переспросил Кормак. «Человека убили! Неужели этого недостаточно?» Ивр растерянно улыбнулся и обратился к Исрун, зная, что та насмехаться не будет. «Как там твои новостишки?» «Хорошо». Она беспокойно отвела взгляд. Раньше она никому не позволила бы так себя топтать. «Ивр!» Он поднял глаза. «Хорошо». У стола стояла Исрун. Что она, собственно, хотела? Может, пристыдить его за шутку о новостишках спустя четверть часа? Вряд ли. «А ты разве не должна заканчивать сюжет о вулканическом пепле?» — резко спросил Ивар. На работе он ни с кем не стремился быть вежливым. Разумеется, за исключением начальства. Она замялась. «Ну давай прямо к делу». Он тяжело вздохнул. Я хотела бы посмотреть это дело об убийстве вместе с комми. У меня сейчас как раз есть время. От волнения у неё раскраснелись щёки. Есть время? Звучит мне очень хорошо. Но в ближайшие дни я дежурю, так что легко смогу на этом сосредоточиться, сказала она более решительно, чем обычно. Он удивлённо пожал плечами. У нас не так много людей, чтобы направить туда сразу двоих. Ты смонтировал сюжет о лете? Нет ещё, но в целом он практически готов. «Разве стажеры не могут его закончить?» «Посмотрим. Мы, вероятно, поставим его в поздние новости. А выброс пепла». Ивр начал терять терпение. «Ну, я взяла интервью у сотрудницы Метеобюро. Его можно будет использовать», — сказала она с конфуженно, затем добавила. «Я бы хотела поехать на север». «На север?» — переспросил Ивр удивленно. «Да, на север. Скага-Фьордюр. Туда, где нашли тело. Возможно, и в Сиглу-Фьордюр». «Черт возьми, Исрун, мы не можем вот так взять и отправить тебя в провинцию. Вопрос исчерпан!» «Но вопрос исчерпан!» «Дело в том...» — она понизила голос и наклонилась к нему. «Что мне тут недавно звонили. Думаю, нам нельзя этого упускать!» «Звонили? Рассказывай. Кто звонил?» — спросил он резким голосом. «К сожалению, я не могу сказать». «Почему не можешь, черт возьми?» Он даже перестал стучать по столу. «Звонил мой друг из-за кюрейри...» сказал, что знает этого типа. Но я не уверена, что я могу об этом рассказывать. Ивар понизил голос. Не тяни уже. Тогда ты должен разрешить мне заняться этим делом. Чёрт возьми, хорошо. Делай, что хочешь. Хотя это не предвещало ничего хорошего. Если так пойдёт, она может стать опасным соперником в борьбе за кресло руководителя отдела. Он сообщил мне, что Элиас был замешан в контрабанде наркотиков там, на севере. прошептала она, словно разглашала государственную тайну. Контрабанда наркотиков? Серьёзно? Эйвер удивлённо вскинул брови. Постарайся что-нибудь об этом нарыть. Но я не могу обещать, что мы компенсируем тебе расходы на бензин и проживание, разве что привезёшь сенсацию, затем добавил. И с оператором не могу помочь. Тебе придётся самой договариваться с нашим корреспондентом на севере, но только если возьмёшь серьёзное интервью. В противном случае просто сделаешь наброски и пришлёшь текст Комми, чтобы тот использовал их в своём сюжете. Последние слова он выделил особо. Если из этого действительно что-то выйдет, пусть лучше слава достанется Комми, а не Исрун. Отлично, она улыбнулась. Он редко видел, чтобы она улыбалась. Я поеду во второй половине дня. О расходах на гостиницу не беспокойся, я знаю, где в Акюрере можно недорого остановиться. Я хорошо ориентируюсь в городе, ведь в своё время работала там в больнице. Ну да, действительно. А кстати, почему ты ушла оттуда? И почему тебе спокойно не сиделось на севере? Тогда бы ты сейчас не маячила у меня перед глазами. Исрун не ответила на последний вопрос, не обратила на него внимания. Ответ застал бы Ивра врасплох. Возможно, ей удалось бы выбить его из колеи хотя бы один раз. Исрон была довольна, что добилась своего. Она едет на север. Возможно, с этой выдумкой о том, что Элиас замешан в контрабанде наркотиков, она и переборщила. Немного белой лжи, но ведь без неё он вряд ли получил бы возможность заниматься этим делом.